Глава 10, Насчет этого родственника, слегка нахмурившись, начал был один из незнакомых мне воевод, присутствовавших на нынешнем собрании чайного клуба в качестве приглашенных гостей, но так и не закончил своего вопроса, умолк. Повинуясь жесту Святослава Андреевича, вопросительно посмотревшего на единственного эмерита в комнате Костина Аркадия Ильича. Наша дорогая баронесса Татьяна Андреевна, «Матушка герцога Ефимова», тут же отреагировал новый глава КГБ, буквально неделю назад сменивший ушедшего по состоянию здоровья деда наших Касимовых и присутствовавший на заседании клуба в силу своей новой должности. Человек, пусть и не стопроцентный, как, кстати, и все мы врожденные одаренные, но в пределах стандартов Homo sapiens, при учете наличия положительных мутаций лобных долей головного мозга, отвечающих за ее необычные возможности, Не вдаваясь в подробности, если бы в предках, а тем более таких близких, как у женщины, было существо, способное, как описывает герцог, почти мгновенно изменять свою мышечную массу, а также структуру костей и тем более зубов, то в ДНК в любом случае сохранились бы и были бы обнаружены куда более многочисленные маркеры неизвестных нам аномалий. Другими словами, доказательств с гарантией, опровергающих родство с этим, этой зверушкой, у нас нет, да? Слегка растягивая слова и вдобавок хмыкнув, произнес мрачный, развалившись в расслабленно-соборитствующей позе в своем кресле. «Все-таки общеизвестно, что баронесса у нас росла в приемной семье, а судьбу биологических родителей выяснить так и не получилось. Савелий, а ты уверен в том, что этот твой комментарий был так необходим?» Прищурившись на болтающего в бокале вино парня, медленно произнес Сафронов. О. «Прошу, благородное общество, простить!» Расплылся в медовые улыбке Афросьев, одновременно внимательно изучая свой маникюр. Это, это были всего лишь случайные мысли, вслух, связанные исключительно с тем, что я радею о нашем общем деле. Просто кое-кто давно по голове не получал, вот и стремится наверстать упущенное и обновить ощущения. Стараясь подавить желание прямо сейчас засадить идиоту в бубен, сказал я... В конце концов, сын девушки с низкой социальной ответственностью, не знающий, кто его настоящий отец, но в одночасье выбившийся из грязи в князи... — Кузьма! — резко оборвал меня уже император. — Кажется, ты что-то сказал! — холодно произнес Савелий, вперевшись в меня мгновенно почерневшими глазами. Но если он думал, что гляделки могут меня напугать, то крупно ошибался. — Тебе послышалось! — тоже слегка улыбнувшись, заверил его я. «А вы, ваше величество, извините, это были всего лишь случайные мысли вслух. У нас это оказывается допустимо?» «Ну да. Не только подручные Савельева умеют собирать информацию о других людях. Пусть наша СБ еще не работает как надо, но зато через девочек мы имеем доступ к любой уже имеющейся информации о наших политических противниках. И да, в биографии Мрачного все не так однозначно и чисто, как ему бы хотелось». В новостях я раньше только и слышал, что афросивы то, афросивы сё, а на самом деле, грязного белья у них, которое при необходимости можно вытащить и им помахать, вагоны маленькая тележка. Вот только по большей части оно таково, что прилюдно ткнуть в него, оставаясь в рамках приличия, можно здесь среди своих в чайном клубе, а вот широкой публике о таком знать не стоит. Причем последующая месть мрачного и его клана здесь ни при чем. Там нет ничего такого, что жестоко бы выбивалось из развращенных грешков нашей молодой аристократии. Однако, некоторые темы могут нанести серьезный урон в глазах общества. По самому этому, только формирующемуся социальному классу. Да так, что можно на многие годы потерять как доверие простых людей, так и собственное лицо уже в этой среде. А все дело в том, что, как бы позорно порой не вела себя золотая молодежь, Вся нынешняя элита страны, по большому счету, происходит от настоящих героев реставрации и последовавших за ней двух мировых войн. Оттого стартовый кредит доверия у населения к молодой империи был необычайно высок. А потому, если нынче все еще формируемому новому обществу начать рассказывать, что зачастую в государственных интересах процесс формирования аристократии выстраивается искусственно, то в будущем можно огрести множество самых неожиданных и неприятных проблем. Это через поколение 2 всем будет глубоко уже наплевать, был ли родоначальником того или иного клана настоящий полковник или реальный уголовник. А сейчас это все чревато. Именно поэтому банальная история девушки еврейского происхождения Сары Абрамовны Зыскович, более 20 лет назад приехавшей из провинции в город Саратов, с надеждами поступить сходу в Театральный институт Саратовской имперской консерватории имени Леонида Витальевича Собинова, была тщательно вымарана и скрыта от людских глаз. Ну а так, банальная мечта провинциальной девушки о звездных ролях в кино и на телевидении превратилась в очень нелицеприятную историю об обмане, нищете. Ни в какой институт девушка не поступила, да еще и залезла в долги к нехорошим людям, а отрабатывать пришлось, торгуя своим телом на панели. Потом из-за рваного презерватива и того факта, что благодаря своему воспитанию Сара Абрамовна не решилась сделать подпольный аборт, а обратилась в нормальную имперскую больницу, родился один из сильнейших людей в нашей стране. Именно так появился в этом мире Савелий. Для необычайно одаренного младенца, родившегося с пятью открытыми чакрами, государство растаралось по полной программе. Исчезла ничем не примечательная Зискович, и миру явилась Аделина Афросьева, законная фаворитка героя войны, летчика-истребителя Бориса Афросьева. Мать с грудничком перевезли из Саратова в Архангельск, возле которого располагалось имение этого мало чем успевшего отметиться барона, а над ребенком было установлено полноценное опекунство с дарованным правом наследования наравне с родными детьми. А дальше начался резкий рост благосостояния Афросевых, как и их численности. А в 19 лет Савелий мог стать аватаром, за что и получил герцогский титул с именованием «Мрачный». Что уж там у них происходило, неизвестно, но в результате старшие наследники отреклись от своих прав, и старый Афросиев передал своему приемному сыну главенство в семье, отчего его род сразу же из Баронского стал герцогским. Так, собственно, и началось восхождение Мрачного к самому Олимпу Российской империи, а точнее к родству с правящей семьей. Ведь успев где-то всего за год собрать огромный гарем фавориток, Савелий пошел в решительную атаку на младшую дочку самого императора. Причем эти планы вполне могли бы воплотиться в реальность, не поломай Афросьевым всю малину, так не вовремя появившейся на горизонте выскочка из какого-то там чулыма. А все потому, что между нами он, да, сын шлюхи. Однако вне чайного клуба Савелий никто иной, как герцог Российской империи. Блистательный молодой человек, 23 лет с великолепными перспективами, Да и к тому же с политическим капиталом крупного клана, уже сейчас разделенного на четыре разных рода. Так что отказать ему в сватовстве без веской на то причины не мог даже государь всероссийский. «Хватит!» – рявкнул император, по очереди придавив нас обоих тяжелым взглядом. «Как дети малые, право слово! Все свои мысли вслух извольте высказывать за дверью в коридоре! Хотите начистить друг другу морды? Надевайте подавители и вперед на дуэль!» «Правила для аватаров и воевод вы знаете не хуже меня. Узнаю, что устроили просто драку, с обоих шкуру спущу. Я ясно выразился?» «Я, пожалуй, от поединка все же воздержусь». Зло прищурившись, тут же ответил Савелий и, усмехнувшись, вернул себе былую безмятежность. «А я бы не отказался», — ответил я, продолжая буравить вновь развалившегося на своем стуле мрачного взглядом. «Но все же сейчас у нас есть дела поважнее». Естественно, что дуэль со мной, а Фрось его не с руки, и он, не будь идиотом, отказался. Правила официального выяснения отношений между одаренными наивысшего уровня, хоть и описаны довольно подробно, но вроде как формально предоставляют одинаковые условия с дополнительной гарантией того, что бой будет честным, оба стратегически важных государству человека выживут, ну и не разнесут в атомы все вокруг себя. Однако в реальности наблюдается очень сильный перекос в пользу воинов. А следовательно, воевод которые пусть и теряют в силе, но берут мастерством и умением, в то время как магу-аватару в ослабленном состоянии получить сатисфакцию становится намного труднее. И как по мне, такой перекос был задан специально, дабы хоть как-то осаживать чересчур ретивых постоянных членов чайного клуба. «Ну вот и замечательно», – уже спокойно произнес его величество, а затем обратился ко мне. «Ну а ты, Кузьма, сам-то что скажешь?» «По твоим собственным ощущениям, есть в словах этого маркиза хоть какая-то доля правды, или нет?» «Если вы про родство, то, на мой взгляд, история шита белыми нитками и основана на том, что к нему в руки попал наш аналитик. Соответственно, из того, что этот хрен узнал, он и придумал эту сказочку, состряпанную к тому же на скорую руку», – ответил я. «В конце концов, пусть я и не способен ощущать родную кровь, как это делают некоторые воеводы, но даже чисто внешне у мамы, И этого вампира нет вообще никаких схожих черт. За исключением Дара, конечно. Но вы сами знаете, что в тех же заклинаниях зачастую схожие по воздействию силы ощущаются человеком примерно одинаково. Однако могут происходить из совершенно разных источников. Окружающие согласно покивали в первую очередь потому, что я говорил в данном случае прописные истины. Конечно, псионические способности матушки происходят из какого-то другого источника. Однако существуют же магия от рождения, наделенные аспектом разума, и некоторые их специфические заклинания несут в себе почти такие же симптомы, хотя и имеют чисто сансарную природу. Тут ведь такой момент, что из-за исключением физических болей от любых грубых воздействий, будь то попадание огненного шара или тоже проникновение в мысли, основные ощущения к одаренному приходят из-за воздействия чужеродных энергий на тонкие материи человека в частности, на ауру и астральное тело. Если же не упоминать тот факт, что магов с аспектом разума мысль не так уж и много, а из-за работы с сансарой их очень легко распознать и сопротивляться их заклинаниям даже под подавителями становится понятно, почему в мою маму государство вцепилось окея голодный бульдог в сочный окорок. Эффект тот же самый, однако воздействие, если, конечно, она не начинает целенаправленно ломать мозги, намного более тонкое, Так что ощутить его можно только после длительного привыкания к влиянию подобной способности. Тут скорее нужно обсуждать, зачем этот маркиз вообще затеял всю эту аферу, и чего хотел в итоге от меня добиться, — продолжил я свою мысль. Забавно, что он сам заявлял и, можно сказать, даже предлагал сравнить кровь. Думаю, что таким образом он понял объяснение Юли по поводу теста ДНК, но я почему-то уверен, что сама процедура в его планы не входила. Тем более, что тест наверняка показал бы, что он мне соврал». Хм, произнес Сафронов, поглаживая подбородок. ты не думал над тем, что все, что ему нужно было, ты на самом деле уже сделал?» «Поясни», – нахмурился император. «Да все просто», – ответил мой ректор, на мгновение зажмурившись и потеряв рукой лоб. «Если просто взять, да и посчитать весь разговор за попытку дезинформации, то есть не принимать его в расчет» то что мы получаем? А мы получаем встречу неизвестно откуда взявшегося могущественного существа с одним из сильнейших людей как в нашей стране, так и на планете, а также с тем, кого ему вследствие трагической случайности оказалось очень легко выцепить на личный разговор». Хлопнув ладонью по столу, произнес Макар Григорьевич Рябаконь, 70-летний аватар стихии «Гранит». «Господа, подумайте сами». «У нашего молодого друга, по сути, у единственного из всех нас, тылы, все еще практически не защищены и очень уязвимы». «Именно», – кивнул головой Сафронов. «Вампиру по какой-то причине нужна встреча с Аватаром. У него есть слуга Ромушев, а соответственно информация о Кузьме, его статусе и окружении. Сам ли молодой Олег решил пленить Юлю, или он сделал это по указке своего нового господина, неважно». Причем я лично думаю, что в данном случае не важна была даже личность похищенной, на что, как мне кажется, указывает то, что вторую студентку, связанную с герцогом, не убили, посчитали лишней и не пленили за ненадобностью, а оставили тяжело раненый, как своеобразное послание. Факт в том, что через нее Ван -де -Мер, кого бы он ни захватил, получает пленницу, потому как к такой неожиданной угрозе вся их группа была не готова. И, соответственно, теперь он имеет прямой выход на Аватара. Причем, заметьте, как все тонко просчитано. Маркиз от Ромушева точно узнал, что любая, кого бы ни похитили, будет одной из немногих близких к Кузьме людей. Поэтому он заранее уверен, что герцог Ефимов точно согласится на встречу с ним, если девушка будет э, в заложниках. «И в результате я делаю именно то, чего он хочет», задумчиво продолжил я, помассировав переносицу. А дальше, видя, что я опасаюсь атаковать его, пока у него есть заложник, он начинает заговаривать мне зубы и сыпать своеобразными подарками. Причем он использовал на мне свою способность, и только привычка, сформировавшаяся в общении с родительницей, позволила мне защититься. А так он как в песне. Старик сидел напротив, болтал о том о В идеале он же постепенно снижал бы мое критическое восприятие реальности, а когда я поверил бы в его сказку, а давно потерянном дедушке, и принял его как родного, окончательно бы влез ко мне в мозги и смог бы сделать там все, что угодно. «А, а так, он в итоге все равно добился своего», добавил ректор Сафронов, когда я замолчал. А, «Чего? Чего? Чего?» Тут же, посмотрев на него, хором спросили императора и еще несколько человек. «Ну, Но... не сумев повлиять на него ментально», ответил Серафим, Он с ним сразился и теперь имеет представление о том, на что способны сильнейшие из наших людей. Мы можем только гадать о том, что задумало на самом деле это существо. Зато он теперь может вполне спокойно планировать свои дальнейшие действия, думая, что знает своих самых опасных противников. И можно только надеяться на то, что, взяв за модель Кузьму, он посчитает его особенности стандартными для всех одаренных седьмого ранга. А где гарантия, что он и в первом случае – «Не получил, что хотел». Подал голос мрачный, а затем посмотрел на меня. «Если кровососы псионы, как ты их описываешь, что мешало ему, например, поставить тебе закладку или вообще изменить личность? Как насчет того, что я сижу тут и участвую в обсуждении самой возможности подобного развития событий, а не во весь голос доказываю всем вам, что вампиры такого не могут?» Я повернулся к Савелию. «Хитрый план». «Ты, например, просто заговариваешь нам зубы», – сдернув бровь и ехидно усмехнувшись, выдал мрачный. «Может быть, у тебя есть какое-нибудь другое оправдание? Скажем так, более надежное?» «Так ты хочешь, чтобы я перед тобою оправдывался?» Я слегка прищурился. «Ты все еще жив. Как тебе такое оправдание?» «Попади я под влияние Вандемера, что было бы проще, чем уничтожить эту комнату одним единственным ударом?» обезглавив в мгновение ока страну. А затем, при желании, Маркиз с такими возможностями на волне анархии сам легко и непринужденно сядет на трон. Причем, заметь, вполне легитимно и с поддержкой народа. А селенок, хватило бы!» С угрозой в голосе задал вопрос Афросив. воздух вокруг которого визуально загустел и потемнел, явно намекая на то, что он собирается подключить свой аспект. «Мы тут тоже не погулять вышли!» «Довольно, Савелий. Успокойся!» Тихо бросил Святослав Андреевич, откидываясь в кресло и растирая виски. «Хватит! Кузьма прав, и сил бы у него хватило. Будь он под контролем, исполнить здесь что-то вроде гнева гениев было бы самым логичным ходом для любого нашего врага. «Он не может знать это заклинание!» Побледнев пробормотал Афросьев. как-то странно покосившись на меня. «И вообще!» «Он не может! Он колдун!» «А тебе, Савелий, откуда знать, что он может, а что не может?» С Ехицей поинтересовался Сафронов, тоже покосившись на меня, но уже с откровенной хитринкой в глазах. «Ты уверен, что у колдунов нет своей похожей, а может быть и более простой техники последнего удара?» Гнева гениев я, естественно, не знал, да и услышал о нем всего второй раз в жизни, а первый раз был в этом же зале на прошлом собрании чайного клуба, но ради момента сделал умное и очень одухотворенное лицо. А вообще, я действительно не могу сделать ничего подобного, как, впрочем, и воеводы. Но не потому, что это заклинание, как я понял из не очень внятных объяснений ректора, это и не заклинание вовсе. Названное в честь так называемого рода гениев, то есть джинов, эфритов и прочих мифических даймониев, Гнев гениев есть не что иное, как принудительная дестабилизация магом своего резервуара, переполненного до предела, словно воздушный шарик, максимальным сансарным вдохом. В результате получается мощный суицидальный взрыв с разнообразными спецэффектами, которые тем сильнее, чем сильнее сам маг. Однако загвоздка и главное препятствие для начинающих самоубийств заключается в том, что если разум и психика врожденного одаренного стабильны и отсутствует фанатичное желание сдохнуть, то ничего не получится. Ну и, естественно, нужно знать, как это делать, потому как в школах подобному не учат. Ну и да, вроде как первым и самым известным случаем в истории, когда сотворили нечто подобное, считается корейская аномалия, скрытая под непроницаемым барьером. Вроде как, вокруг него до сих пор наблюдается схожие завихрения сансары, как и на местах других взрывов. А потому исследователи полагают, что там в разгар войны подорвал себя кто-то, но очень сильный, а то и не один но от общественности данный факт, разумеется, скрывает. «Да, пользуясь полным контролем над человеком», продолжил тем временем император, по очереди оглядывая всех сидевших за столом аватаров, «одним махом уничтожить нас и сравнять с Землей не только Кремль, но и, скорее всего, всю Москву, а затем, пользуясь способностями к внушению и чтению мыслей, взять власть, идеальный план для человека с возможностями вандермера». И все могло бы получиться, непримимо заранее кое-какие меры. Спасибо твоей матушке, Кузьма». А, и, и «Есть подозрение, что именно из-за нее псевдодеты и зашевелился. И я не совсем уверен в той теории, которую озвучил нам сейчас герцог Сафронов». Вдруг произнес комитетчик Аркадий Ильич, до этого что-то скурпулезно записывавший в блокнот. А, «Ну, то есть, версия, конечно, интересная». Но если рассматривать в свете определенных событий, можно предположить, что действия Ромушева действительно, как и заявил Маркиз, были не более чем самодеятельностью. Но совсем не факт, что целенаправленно подстегнутый хозяином. А вот по результатам он просто вынужден был начать шевелиться и играть на плохо подготовленном поле. «Что случилось?» – сразу же отреагировал Святослав Андреевич. «За последнюю пару недель произошло несколько смертей чиновников высокого ранга» все как одна от инсультов до инфарктов вновь строча что-то в блокноте объяснил глава кгб и главное аккурат после проверок на возможное псионическое воздействие почему не доложили нахмурился император «Так э, проверяли даже бровью не повел чекист и посмотрел на меня всех начиная с уважаемой татьяны андреевны без обид но работа такая понимаю я только кивнул слегка расслабившись в своем кресле если надо значит надо «Более того, если бы вы этого не делали, я бы потребовал, чтобы начали. Потому что этот муд... Маркиз – очень сильный псион. Если бы я не вырос в семье, где залезть в мозги было чем-то само собой разумеющимся, даже не заметил бы его атаки». «Тебя послушать, так ты исключительный получаешься». Вновь расслабившийся Афросьев так и сочился ехидством. печтец «И, и жнец, и на дуде игрец». «Молчал бы уж», – пыркнул один из аватаров. А то у тебя, со слов твоего клана, талантов как будто мало. Мы не меня сейчас обсуждаем. Сухо, даже не глядя на вернувшего шпильку человека, выдал мрачный. И не Кузьму, Савелий. Но если тебе интересно, то это неудивительно при его-то происхождении, улыбнулся Святослав Андреевич. А что до воздействия псионов и чтения мыслей, Савелий, ну, ты же не заметил, когда тебя прощупывали? Вы залезли мне в голову? Вот тут молодого человека реально пробрало, и он подскочил, бешено вращая глазами и сжав покрытые мраком кулаки. «По какому праву?» «По праву твоего сюзерена». «Сядь». Может быть, у кого-то могло сложиться мнение о правителе Российской империи, как о человеке, довольно мягком и старающемся идти на компромиссы, а в другой ситуации, как о воине-матершиннике, даже с родными дочерями, переходящим на крепкое словцо. Однако сейчас он продемонстрировал себя во всей красе. Вроде и не повысил голос, но от силы, звучавшей в нем, хотелось и сесть, и встать по стойке смирно. Ну или, учитывая приказ, опять сесть, прямо где стоял, и немедленно подать лапу, а то и вовсе исполнить команду «умри». «И успокойся», — продолжил Святослав Андреевич. «Твои планы захватить власть меня не интересуют». Об этом и так давно известно, благо дальше болтовни, с бабами после секса у тебя дело не заходит. И да, девок не трогай, это не они стучат. А то знаю я тебя, будешь искать виноватого, всех ни за что передушишь. Сейчас речь не о тебе, а о возможной диверсии. Аватар под чужим контролем – это страшно. А уж как наши заклятые друзья обрадуются, такая возможность прижать нас на международной арене. «Это к тому, чтобы вы понимали, что мы сейчас решаем не местечковую проблему, даже не обсуждаем возможность захвата власти этими вампирами-невампирами. Вопрос куда серьезней». афросьев надо отдать ему должное, сопротивлялся команде и еще пару секунд постоял, сжимая и разжимая кулаки. Затем развеял тьму и плюхнулся назад в кресло, демонстративно подхватив свой почти пустой бокал с вином и плеснув туда из стоявшей рядом бутылки. Кроме него, алкоголь больше никто сегодня не употреблял. Да и слуги на заседании чайного клуба не допускались. Так что все делали сами. Я же обошелся чаем, тем более, что он здесь был весьма хорош. Остальные тоже потянулись за чашками, стараясь разрядить атмосферу после демонстративной порки не по возрасту дерзкого аватара. Сафронов, помнится, на первой нашей встрече говорил, что мы, аватары, это государство. Так вот, уже в чайном клубе я осознал, что государство «это мы» не относится к реальной власти в этом самом государстве. Там, где для населения была создана видимость демократии в виде регулярных выборов местечковых депутатов-говорунов, а для альфа-фактора то ли чайный клуб, а-ля эдакий круглый стол в Камелоте, окончательное решение по всем важным вопросам, все равно принимал император. Он же нес ответственность за свои решения, а потому ни о каком равенстве здесь не было и речи. Пусть даже его величество и был среди собравшихся самым слабым одаренным. А если это кому-то не нравилось, это были его личные, скорее всего, сексуальные проблемы. Что в итоге делать с маркизом? Вновь наполнив чашку, я посмотрел на Костина. А Есть шанс его найти? Да куда он денется? Улыбнулся тот одними кончиками губ. Глаза при этом остались холодными, словно льдинки. Вопрос в другом. Как минимизировать вред от его псионических воздействий? У нас в Москве и Ближнем Подмосковье уже около 500 человек, пропавших без вести, которых смело можно записывать в погибшие. Раньше нам не доводилось сталкиваться с таким противником. И даже та работа, которую мы провели с уважаемой Татьяной Андреевной, является лишь предварительной. По сути, у нас к сегодняшнему дню просто нет наработок, чтобы противостоять псионам. Да, к тому же, не просто гражданским со способностями, а способным морфировать себя в существо, равнозначное сильным воинам. Вновь наступила пауза, во время которой тишина, образовавшаяся в зале чайного клуба, показалась мне именно что звенящей. Можно сказать, было слышно, как вращаются шестеренки в мозгах у всех присутствующих на заседании, и как звонко они потренькивают, запинаясь о нерушимую песчинку одного из вечных русских вопросов «что делать?». Благо, сакраментальное «кто виноват» в ответе сейчас уже не нуждалось. «А может быть, у церкви есть что-то?» Вдруг выдал я, посмотрев на остальных, собравшихся за столом, которые, в свою очередь, удивленно возрились в мою сторону. Дар моей мамы вы уже знаете. А мне тут стали известны интересные подробности из жизни семьи, и церковники после моего рождения принимали в ней самое активное участие. Уверен, что возможности родительницы не прошли мимо них стороной. «Более того, кто-то из них помогал поначалу варягу, и меня очень эффективно, несмотря на мамин пассивный тренинг, держали в состоянии своеобразного гипноза. А когда наставник окончательно заигрался с отстекскими и прочими ритуалами переноса в меня своей души и разума, именно их, инквизиторы или не знаю уж кто там это был, положили его в несколько рыл». «Ты уверен?» Очень даже недоверчиво спросил у меня Сафронов. «На сто процентов», — ответил я. Они мне тогда также каким-то образом память заблокировали. А когда я с Иви встретился и с варягом в своем сознании сцепился, блоки слетели. Так что да, я точно помню мужчин в черном с православными крестами на явно боевой форме. И так, между прочим, не поручусь, что сойдись я с наставником, когда он был уже одной ногой в могиле, одолел бы. А эти молодцы исполнили его прямо в доме, без разрушений, словно реально немощного старика. «Думаешь, что же, псионы?» Без обычного своего тона и выражения лица, по которому хотелось вмазать кулаком, спросил Афросьев: «Возможно, псионы, а может быть, что-то вроде того. Я одним глотком влил в себя подостывший чай. Но факт в том, что я уверен, о маме они знали. И не очень-то заинтересовались, иначе она бы давно... Э, в монастыре каком-нибудь была в обмен на мою с братьями и сестрами жизнь. Это раз. Два...» Народу тереть и изменять память так, чтобы их не засекли, они точно могут. «И три?» – спросил один из аватаров. «Три – это как они с варягом работали», – ответил я, посмотрев на него. «Душа, разум, то все. уверен, что цели их и наставника касательно меня не совпадали. Однако что-то они об этом да знают. А учитывая наших нынешних противников, почему бы и не спросить?» «Это…» – произнес Святослав Андреевич до этого момента, только слушавший. Может иметь смысл. Так и сделаем. Я сегодня же встречусь с патриархом и обсужу этот вопрос. Аркадий Ильич, ускорьте работу по Ромушевым. Поднимите все активы, возможно, удастся найти зацепки. И от вас, господа, я жду максимальной помощи. Личные вопросы будем решать после того, как разберемся с текущим кризисом. А в том, что это кризис, надеюсь, ни у кого нет сомнений. Кузьма. Выдержав паузу, император повернулся ко мне. Прими мои самые искренние соболезнования. Пусть я не знал Юлю лично, но она была подругой моих девочек и абсолютно уверен хорошим человеком. Нам всем будет ее не хватать. Если я могу чем-нибудь помочь, не стесняйся, обращайся. Все-таки мы не чужие люди. Спасибо. Она действительно была хорошей подругой и верным товарищем. Я почувствовал, как сердце снова резануло, пусть и не сильная, но ощутимая боль. Помогите найти ее родителей. Я виноват перед ними, что не уберег и хотел бы сам сообщить о гибели дочери. Конечно, тут же согласился Святослав Андреевич. Другого я от тебя и не ожидал. Крепись. Лучшие всегда уходят первыми.